517. Матерь огни йоги Когда говорим об одиночестве, имеем в виду то испытание, через которое должен пройти каждый ученик. В действительности одиночество не существует, и высшие миры можно охарактеризовать как гармоническое созвучие целых хоров согласных сердец. По созвучию объединяются близкие духи и состояние одиночества неведомой. Но испытание одиночеством все же неизбежно. Оно имеет свою положительную сторону. Когда один и не на кого опереться и кажется, что оставлен даже владыкой, тогда дух в глубинах своих силу находит выстоять до конца и мощь его возрастает. Через испытание одиночеством проходили и проходят все».